Глава 9. Германия строит периметр обороны в Восточном Средиземноморье. Весна 1941 года ⁇ время активных и успешных действий немцев в бассейне Средиземного моря. Удивительно, но практически не имея там флота, они умудрились захватить стратегическую инициативу в свои руки. Впрочем, та легкость, с которой немцам удалось перебросить на африканский континент пятую легкую дивизию, кажется все же подозрительной. Или, вернее, Любезность англичан была, скорее всего, задумана в лондонских кабинетах все с той же целью, а именно втянуть немцев в войну на истощение на Ливийском фронте, где у них никаких осязаемых не то что стратегических и тактических-то целей не было. Командование немецким заградительным соединением, формирование и усиление танками, которого начали в начале года, было поручено генералу Ромелю. Он особенно отличился во время военных действий во Франции. Столь же смело, сколь и успешно командуя 7-й танковой дивизии, в которой большинство составляли чешские легкие танки пз 38 Но и с такими машинами Ромель умудрялся одерживать победы над более тяжело оснащенными французскими танковыми частями, главным образом используя свое превосходство в связи и маневре. Именно это его качество оценило руководство Вермахта, подыскивая военачальника на африканский фронт, ибо и там большинство бронетехники. Также составляли легкие танки, уступающие противнику по всем характеристикам.